Глава четвертая. Лицо шаманки вдруг начало расплываться. Я моргнула, еще раз, но не помогло. Колени подогнулись, и я, не успев что-то сказать или сделать, просто полетела лицом в снег. Темнота окутала растерянное сознание, и я отключилась. Тепло. Я открыла глаза, мягкий золотистый свет, льющийся сквозь вход в пещеру, касался лица. Я лежала на подстилке из сухих трав и шкур, осмотрелась. Пещера была большой и просторной, с высокими сводами, не тёмной, не душной. Вход широкий, солнце заливает половину пространства. Вдоль стен аккуратные лежанки, некоторые отгорожены шкурами на деревянных жердях. Личное пространство для семейных. Да, здесь были семьи. Я встала и прошла мимо одной из таких перегородок. За ней послышался тихий смех, шепот. Там сидела молодая пара Айра и Кейрон. Несколько дней назад он подарил ей ожерелье из просверленных ракушек. Она сплела ему пояс из крашеных кожаных полос. Теперь они вместе. Навсегда. У очага в центре пещеры кто-то запел тихую песню — старейшина Тарган, вождь нашего племени. «Доброе утро, Шая! Солнце встает с тобой!» Я улыбнулась и ответила «И с тобой, Тарган, пусть день будет щедрым!» «Это наш обычай — приветствовать друг друга, желать добра!» Я подошла к очагу, взяла глиняную миску, зачерпнула воду из большого кожаного мешка, подвешенного на треноге. Вода чистая, холодная... Мы носили ее из ручья каждый день. Рядом на плоском камне разложена еда: вяленая рыба, лепешки из рогозовой муки, корника мыша, испеченные на горячих камнях. Я беру рыбу и ем, соленая, вкусная. Соленая? У них есть соль? Вдруг вклинилась мысль, и я поняла, что это вовсе не я, а воспоминания предыдущей хозяйки тела. Из глубины пещеры вышла Миранна, жена старейшины. Пожилая женщина с седыми волосами, заплетенными в толстую косу. На шее у нее ожерелье из костяных бусин, каждая вырезана в форме маленького солнца. Символ Духа Света, того, кто дает жизнь, тепло, пищу. Она жрица. Она говорит с духами. Миранна подошла к очагу, подняла руки к потолку. — Дух Света, — произнесла она негромко, — «Благодарим тебя за новый день, за тепло, за жизнь. Защити нас, веди нас». Все, кто проснулся, замерли, кивнули. Некоторые повторили ее слова шепотом. «Мы верили, мы знали, что есть что-то большее, что-то, что создало солнце, звезды, нас. Мы не понимали всего до конца, но мы чувствовали, что правы. Молитва закончилась». Миранна опустила руки, улыбнулась мне. «Шая, милая, пойдешь собирать корни? Метель прошла, солнце вышло». Я кивнула. «Да, позову с собой Лиару и Эйлин». «Далеко не уходите». Я взяла палку-копалку и корзину. Подруги уже ждали меня у входа. Мы вышли из пещеры. Воздух был свеж и чист. Я вдохнула полной грудью и улыбнулась. «Хороший день» сказала Лиара, поправляя корзинку за спиной. Да, согласилась я. Скоро весна, я чувствую ее дыхание. Пошли вдоль ручья в поисках корней. Работали не спеша, болтали, смеялись. Вернулись к вечеру изрядно продрогшие, но счастливые. Мужчины тоже удачно поохотились, притащили тушу оленя. Брат потрепал меня по волосам и улыбнулся. Все было хорошо. Вот последние дни зимы уступили место красавице весне. Земля проснулась после долгого сна. Вода потекла отовсюду, с гор, из расщелин скал. Реки вздулись, выходя из берегов, ревели так, что не слышно было собственного голоса. Мы переходили их вброд, держась друг за друга, чтобы поток не унес. И пришло мое любимое лето. Солнце поднималось высоко и грело по-настоящему, обжигая кожу. Ночи стали короче, Темнота приходила поздно и уходила рано. Иногда казалось, что солнце не заходит вовсе, лишь только краешек неба темнел на несколько часов, а потом снова светало. Мы спали мало, работали много, потому что это время — время запасов, время, когда земля дает, и нужно успеть взять все, что она нам столь щедро дарила. Мы охотились, следуя за стадами оленей, ставили ловушки, рыбачили, на солнце вялили всю добычу, Собирали и сушили коренья, ягоды, грибы, готовились к долгой, иногда кажущейся бесконечной зиме. Когда охота не шла, эти запасы помогали нам выжить. Толкли желуди, прежде вымочив и высушив, затем перетирали в муку. Выделывали шкуры, скоблили, растягивали, обрабатывали мозгами, чтобы они стали мягкими. Потом шили одежду плели корзины из прутьев, мастерили каменные ножи, костяные шилья, гарпуны за зазубринами. Всё племя трудилось от рассвета и до заката. Все знали, зима не прощает ошибок. Стужа налетела, как всегда, неожиданно. Потекли привычные дни у очага с короткими вылазками за хворостом и водой. А потом случилось это... Я проснулась от странного низкого гула, будто сама земля гневно зарычала и судорожно затряслась. Брат вскочил раньше всех, схватил копье. — Что это? — вскрикнул кто-то. Звук все нарастал, становясь громче, злее, неистовее, и тут пещеру тряхнула. Я упала. Камни посыпались сверху, послышались крики, плач детей. — Уходим! Земля гневается! — взревел Тарган. — Быстро! — и мы бросились к выходу. «В лес!» — скомандовал вождь. «Бежим!» И мы побежали, не оглядываясь. Неслись по склону, спотыкаясь, падая, поднимаясь снова. Я обернулась один раз. Наша пещера обрушилась, вход перекрыла. Огромные валуны катились вниз и не думали останавливаться. Все, что у нас было, пропало под завалами камней. Шагали всю ночь. Земля все дрожала, то затихая, то снова содрогаясь. Утром остановились у замёрзшей реки. Сели, где придется, чтобы хотя бы немного передохнуть, напоить водой детей и стариков. Дни сливались в одну бесконечную серо-белую ленту. Спали, где придется, в расщелинах скал, прижавшись друг к другу для тепла, в дуплах гигантских деревьев, перекрывая вход ветками. Однажды нашли брошенное логово медведя, огромную яму под корнями упавшего дерева, высланную старой травой и шерстью. Запах там царил тяжелый, едкий, но мы остались. Хоть такая, но крыша над головой. Ночи — самое страшное время, время хищников, когда большинство людей становится их добычей. У нас не было огня. Мы потеряли его в ту первую ночь, когда земля содрогнулась и наша пещера рухнула. Бежали в темноте, хватая детей, корзины, все, что попалось под руку. Редкие огненные камни, как и все остальное, осталось там под завалами вождь пытался найти подходящие инструменты для розжига, а именно лук и стержень, но все вокруг было сырым и не желало разгораться труд не тлел дерево не дымилось Он пробовал снова и снова до крови стирая ладони но огонь не приходил свора псов напала в одну из ночей и племя разделилось я осталась с братом и еще двумя охотниками мы добрались до новых гор, но на нас напали И Аарон, мой брат, погиб. Я проснулась, задыхаясь. Слезы текли по лицу. Ты вспомнила. Произнес кто-то негромко, я с трудом сфокусировалась и узнала склонившуюся надо мной шаманку. Хорошо. Теперь ты все поймешь. Пей. К моим губам прижалась чаша, рот наполнился горечью. Напиток был теплым и просто отвратительным на вкус. Я закашлялась, попыталась отвернуться, но костлявая рука старухи держала крепко. «Пей!» — повторила она, не меняя интонации. Я сделала еще глоток, затем еще один, пока не осушила тару полностью. Шаманка убрала чашу, опустила мою голову обратно на шкуру. Посмотрела на меня долго изучающая, кивнула и встала. Я закрыла глаза, пытаясь собраться с мыслями. Итак, я точно помню, как нокаутировала противную бабёнку. Надеюсь, я ее не сильно травмировала. Странно, что после драки я вдруг отрубилась. Что это такое было? Переусердствовала? Настолько стрессанула, что тело не выдержало? Я все так же, не открывая глаз, пошевелила пальцами, и они послушались без всякой задержки. Я шокированно замерла, и даже в этом замирании мышцы напряглись мгновенно. Подняла руку, сжала в кулак, разжала, повернула кисть туда-сюда, ущипнула. Ай! Боль пришла сразу же. Не спеша села. Никакой заторможенности, что преследовало меня все эти дни, легко встала. Даже глаза будто видели четче, словно некая тончайшая пелена наконец-то спала. Восприятие окружающего мира изменилось. Нет, я изменилась. Мое сознание, моя душа, вся моя суть больше не боролась с этим телом. Мы стали единым целым. Колени подогнулись. Я опустилась на шкуры, прижала ладони к лицу. Это что же получается? Я не смогу вернуться домой? Чья-то рука легла мне на плечо. Я вздрогнула от неожиданности, подняла голову. Шаманка снова стояла рядом и спокойно смотрела на меня. «Чужая душа», — проговорила старуха так тихо, что слышала только я. «И должна спасти нас от зла. У тебя один путь». Не мигая, продолжила она сверлить меня своими темными глазами. «Так говорят духи». Я открыла рот и попыталась ответить «Не понимаю. Хочу домой». Вышло хрипло, с трудом, но вышло. Чужой голос. Мой родной был пониже. Старуха похлопала меня по плечу. «Ляг, набирайся сил». Я еще хотела спросить, что за зло, но шаманка уже отвернулась, поковыляла к своим травам. Я не последовала ее совету, не легла, прислонилась спиной к холодной стене пещеры и посмотрела прямо перед собой, невидящим взором, пытаясь осмыслить услышанное. Духи. Спасти? Что все это значит? Движение у входа заставило повернуть голову. Вошли двое мужчин. Пересекли пещеру, прошли туда, где в дальнем углу лежали больные дети. Каждый взял по одному телу, которое безвольно повисли в их руках. — Оба были мертвы. Мое сердце жалостливо ёкнуло. Малышей вынесли наружу и вскоре вернулись за следующими. Я смотрела не в силах отвести взгляд. Горький комок застыл в горле. Они умерли от серой хвори, которую принес дух Шех. Те, кто переболел ею, имели стойкий иммунитет. В племени Шаи такое тоже случилось, но всего пару раз. Женщины сидели у очага, опустив головы. Никто не плакал. Только одна молодая мать тихо покачивалась, обхватив себя руками. Когда последнее тело вынесли, пещера опустела, и как будто стало холоднее. Будто часть жизни ушла вместе с ними. Вождя и его приближенных не было, наверное, ушли на охоту. Через четверть часа обитатели пещеры зашевелились, вернулись к прерванным делам — Жизнь продолжалась, несмотря ни на что. Следующий день начался так же, как и все предыдущие. Женщины собрались у выхода. Корзины, шкуры, угрюмые лица. Я поднялась и пошла к ним. Главная смотрела на меня из-под лобья, в близко посаженных глазах полыхало пламя ненависти. Её лицо украшали синяки, нос распух, на скуле багровое пятно, губа разбита и тоже распухла. Но рычать, поторапливая меня, она не посмела. Только оскалилась, показав крупные желтые зубы и коротко приказала остальным «пошли». Спустились по склону, я шла в хвосте. Лес встретил тишиной. Женщины рассосредоточились, и я тоже пошла собирать хворост. Работала быстро, руки не мёрзли так сильно, как раньше, что несказанно удивляло. Я поднимала длинные ветки, легко ломала их и складывала в кучу, и вот — крикнули общий сбор. В этот раз главная неандерталка поступила так же, как и в предыдущей, приказала двум другим подкинуть мне свою добычу. Получилась просто чудовищно огромная гора хвороста. Вчера я бы не утащила и третье, но сегодня... Я, взяв топорик, обрубила подходящие ветки, связала волокуши — Подняла ремень, обмотала вокруг ладони и потянула. Было тяжело, но... Я смогла сдвинуть все это с места. И не просто сдвинуть, а потянуть за собой. Волокуши скользили по снегу, я шагала не останавливаясь. Спина не горела, руки не дрожали. Поднималась по склону, ловя себя на мысли, что это просто невозможно. Хотя нет, одернула саму себя еще как возможно. Остановилась на мгновение, переводя дух, и посмотрела на свои руки, сильные, мозолистые, с выступающими жилами на запястьях, руки женщины каменного века. Я ведь изучала физическую антропологию, анализировала скелеты карманьонцев, читала исследования, проводила реконструкции в экспедициях. Оттого знала, люди палеолита были намного мощнее и выносливее современных людей. А почему? А потому что выживание требовало постоянной физической нагрузки, каждый день с малого возраста девочка пяти лет уже таскала хворост, растирала коренья на каменных терочниках, а это часы монотонной работы. Становясь старше, помогала с выделкой шкур, что являлось адским трудом: растянуть между жердями, закрепить, соскоблить остатки мяса, жира, пленок каменным скребком. Дни изнурительного труда. Я усмехнулась горько и снова потащила волокуша. В двадцать первом веке я была мастером спорта. Тренировалась шесть дней в неделю, жала штангу, бегала кроссы, била грушу до крови на костяшках и считала себя сильной. А Шая... Шая никогда не тренировалась. Она просто делала все, чтобы выжить. И была куда выносливее, сильнее, ловчее меня. Но, тем не менее, большинство местных... Ничего не могли противопоставить хищникам. Вот только, если верить памяти шаи, были и те, кто мог. Они рождались редко и чаще именно в племенах карманьонцев. Вопросы роились в голове, и на многие из них я не находила ответов в воспоминаниях шаи. Был шанс, что местная шаманка разъяснит хотя бы некоторые из них. Примечания автора. Первое. Исследования испанских пещер, таких как Эль Сальт, показали. Неандертальцы использовали отдельные зоны для отходов. С помощью микростратиграфии ученые обнаружили капролиты, окаменевшие экскременты, строго в определенных местах, вдали от зон сна и очагов. Второе. Льюис Бинфорд, основоположник процессуальной археологии, в своей работе In Pure Cert of Past описал модели использования пространства охотниками-собирателями. Он ввел понятие «зон выброса» и «зон отбрасывания», доказывая, что поддержание чистоты в центре стоянки – это биологическая стратегия выживания. Третье. Журналы Wissenschaften, 2012 и Nature 2012. Анализ зубного камня неандертальцев из пещеры эль Сидран, Испания, показал следы древесных волокон и лекарственных растений, таких как ромашка и тысячелистник. На зубах обнаружены характерные бороздки, которые ученые интерпретируют как следы первобытных зубочисток, сделанных из веточек или костей. Свидетельство того, что неандертальцы следили за гигиеной полости рта. Четвертое. Ральф Солецкий, американский археолог, в 1950-х годах обнаружил в пещере Шанидар и Рак останки десяти неандертальцев. Один из скелетов, Шанидар-1, был инвалидом атрофированная рука, глухота, слепота на один глаз. Но он прожил от 40 до 50 лет. Это доказывает, неандертальцы заботились о слабых членах группы. Кроме того, пещера Шанидар, где неандертальцы жили десятилетиями, не превратилась в свалку. Косвенное подтверждение того, что люди палеолита поддерживали чистоту в жилище из-за угрозы болезней.